Вот хотя бы в этой жене ее любимого сына, который сейчас так вызывающе дерзко и грациозно играет с придворным живописцем, одним из немногих настоящих мужчин в Испании. Сам герцог Альба тоже следил большими задумчивыми глазами за игрой которую его жена вела с художником. Вот он сидит здесь, в зале. Он — Дон Хосе Альварес де Толедо, тринадцатый герцог Бервик и Альба, одиннадцатый маркиз де Вилья Бранко, носитель многих других титулов. Из ста девятнадцати грандов королевства только два равны ему по знатности рода. Он усыпан всеми благами этого мира. Вот он сидит здесь, утонченный, благородный, необыкновенно изящный, и его совсем не тянет вмешиваться в судьбы мира, на что ему дают право происхождения и присоединенное имя, великое, гордое, грозное имя герцогов, альба — имя, которое и поныне вызывает во Фландрии трепет. Нет, этот альба устал от собственного величия, и дум о сложностях жизни. У него нет желания ни предписывать, ни запрещать другим. Действительно, счастлив он только, когда слушает музыку или играет сам. Если дело коснется музыки, тут у него находятся силы. Он смело пошел наперекор воле короля, когда тот отказался субсидировать оперу в Колесео Даль Принципе, Не побоявшись бросить королю вызов, он на свои средства содержал оперный театр до тех пор, пока не последовало высочайшее запрещение И вот он сидел и смотрел, как его красавица жена завлекает художника. Он сознавал, что у него мало сил, что Каэтану влечет к Дону Франсиско, к художнику и мужчине, его... Своего мужа герцогиня любит, но он прекрасно понимал, что в любви ее больше жалости. Ни разу не подарила она его таким взглядом, каким смотрела сейчас на дона Франсиско. Тихая грусть охватила его. Вот останется он один, возьмет свою скрипку и гайдном либо к Кирине омоет душу после мученической кончины Марии Антуанетты и всего, что было потом. Он почувствовал на себе озабоченный нежный взгляд матери и с едва заметной улыбкой оглянулся на нее. Они без слов понимали друг друга. Она знала, он разрешает женщине на возвышении вести свою игру. Гоя, стоявший на возвышении, убедился, что герцогиня Альба уже забыла о нем. Он знал, что в этот вечер она уже не посмотрит на него, и он ушел неприлично рано. Неприветливая январская ночь, какие бывают в Мадриде, встретила его негостеприимно, ветром и потоками дождя вперемешку со снегом. Его ждал экипаж с ливрейными лакеями. Придворный живописец не мог явиться иначе на вечер к герцогине Альба. Но, к удивлению, слуг он отослал карету. Он предпочел отправиться домой пешком, даже не подумав, хотя и был очень бережлив, что могут пострадать башмаки и шелковый цилиндр. Безумным! Заманчивым и страшным представало перед ним ближайшее будущее. Всего два дня назад он написал в Сарагосу, своему другу, Артину Сапатру, что теперь, наконец, его жизнь вошла в колею, и это была правда. Кончились ссоры с женой Хосефы. Он радуется на детей, которых она ему родила, Правда, в живых остались только трое, зато это славные и здоровые дети. Брат его жены, несносный Баеу, первый живописец короля, больше не поучает его, как работать и жить».